Джозеф Конрад «Сердце тьмы» Глава первая Яхта Нелли покачнулась на якоре. Паруса ее были неподвижны и застыла. Был прилив, ветер почти стих, а так как ей предстояло спуститься по реке, то ничего другого не оставалось, как бросить якорь и ждать отлива. Перед нами раскрывалось устье Темзы, словно вход в бесконечный пролив. В этом месте море небо сливались, и на ослепительной глади, поднимающиеся с приливом вверх по реке баржи, казались неподвижными. Гроздья обожженных солнцем красноватых парусов, заостренных вверху, блестели своими полированными шпринтовыми. Туман навис над низкими берегами, которые словно истаивали, сбегая к морю. Над Грейвсендом легла тень, а дальше, вглубь, тени сгущались в унылый сумрак, застывший над самым большим и великим городом на земле. Капитаном и владельцем яхты был директор акционерной компании. Мы четверо дружелюбно на него поглядывали, когда он, повернувшись к нам спиной, стоял на носу и смотрел в сторону моря. На всей реке никто так не походил на типичного моряка, как он. Он был похож на лоцмана, который для моряков олицетворяет собой все, что достойно доверия. Трудно было поверить, что его профессия влекла его не вперед, к этому ослепительному устью, но назад, туда, где сгустился мрак. Как я уже когда-то говорил, все мы были связаны узами, какие налагает море. Поддерживая нашу дружбу в течение долгих периодов разлуки, эти узы помогали нам относиться терпимо к рассказам и даже убеждениям каждого из нас. Адвокат, превосходный старик, пользовался вследствие преклонного своего возраста и многочисленных добродетелей единственной подушкой, имевшейся на палубе, и лежал на единственном нашем пледе. Бухгалтер уже извлек коробку с домино и забавлялся, возводя строение из костяных плиток. Марлоу сидел, скрестив ноги и прислонившись спиной к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтый цвет лица, прямой торс и аскетический вид. Сидя с опущенными руками и вывернутыми наружу ладонями, он походил на идола. Директор, убедившись, что якорь хорошо держат, вернулся на корму и присоединился к нам. Лениво обменялись мы несколькими словами, затем молчание спустилось на борт яхта. Почему-то мы не стали играть в домино. Мы были задумчивы и пребывали в благодушно-созерцательном настроении. День мезбитежно догорал в ослепительном блеске. Мирно сверкала вода. Небо, не запятнанное ни одним облачком, было залито благостным и чистым светом. Даже туман над болотами Эссекса был похож на сияющую и тонкую ткань, которая, спускаясь с лесистых холмов, прозрачными складками драпировала низменные берега. Но на западе, вверх по течению реки, мрак сгущался с каждой минутой, как бы раздраженный приближением солнца. И наконец, незаметно свершая свой путь, солнце коснулось горизонта и испылающего, белого превратилось в тусклый красный шар, лишенный лучей и тепла, как будто этот шар должен был вот-вот угаснуть пораженный насмерть прикосновением мрака, нависшего над толпами людей. Сразу изменился вид реки, блеск начал угасать, а тишина стала еще глубже. Старая широкая река, нетронутая рябью, покоилась на склоне дня после многих веков верной службы людям, населявшим ее берега. Она раскинулась невозмутимая и величественная, словно водный путь, ведущий к самым отдаленным уголкам Земли. Мы смотрели на могучий поток и видели его не в ярком сиянии короткого дня, который загорается и угасает навеки, но в торжественном свете немеркнущих воспоминаний. И действительно, человеку, который с благоговением и любовью, как принято говорить, отдал себя морю, нетрудно воскресить в низовьях Темзы великий дух прошлого. Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых или спускались к морю, навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация, знала всех, начиная от сэра Фрэнсиса Дрейка и кончая сэром Джоном Франклином. То были рыцари, титулованные и нетитулованные, великие рыцари, бродяги морей. По ней ходили все суда, чьи имена, словно драгоценные камни, сверкают в ночи веков. Все суда, начиная с золотой лани с круглыми боками, которая набита была сокровищами и после визита королевы выпала из славной легенды и кончая эрабом и ужасом, стремившимся к иным завоеваниям и так и не пришедшими назад. Река знала суда и людей. Они выходили из Детфорда, из Гринфиджа, из Эрита, Искатели приключений и колонисты, военные корабли и торговые капитаны, адмиралы, неведомые контрабандисты восточных морей и эмиссары, генералы Восточного Индийского флота. Те, что искали золото, и те, что стремились к славе. Все они спускались по этой реке, держа меч и часто факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня. Солнце зашло, сумерки спустились на реку и вдоль берега начали загораться огни. На тенистой отмели ярко светил маяк Чепман, поднимающийся словно на трёх лапах. Огни судов скользили по реке, великое перемещение огней, которые приближались и удалялись, а дальше на западе. Чудовищный город всё ещё был отмечен зловещей тенью на небе, днём отмечало его сумрачное облако, а ночью Багровый отблеск под сверкающими звездами. «И здесь тоже был один из мрачных уголков Земли», — сказал вдруг Марлор. «Из нас он был единственным, кто все еще плавал по морям. Худшее, что можно было о нем сказать, это то, что он не являлся типичным представителем своей профессии. Он был моряком, но вместе с тем и бродягой, тогда как большинство моряков ведет, если можно так выразиться, оседлый образ жизни». По натуре своей они домоседы, и дом их, судно, всегда с ними, а также и родина их моря. Все суда похожи одно на другое, а море всегда одно и то же. На фоне окружающей обстановки, которая никогда не меняется, чужие берега, чужие лица, изменчивый лик жизни скользят мимо, завуалированные не ощущением тайны, но слегка презрительным неведением, ибо таинственным для моряка является только море, его владыка. Море неисповедимое, как сама судьба. После рабочего дня случайная прогулка или пирушка на берегу открывает моряку тайну целого континента, и обычно моряк приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков, если исключить его любовь сочинять истории. И для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрушка ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду. Так, благодаря призрачному лунному свету, становятся иногда видимы туманные кольца. Замечание его никому не показалось странным. Это было так похоже на Марлоу. Его выслушали в молчании. Никто не потрудился хотя бы проворчать что-нибудь в ответ. Наконец он заговорил очень медленно. «Я думал о тех далеких временах, когда впервые появились здесь римляне. 1900 девятьсот лет назад. Вчера. Свет, скажете вы, загорелся на этой реке во времена рыцарей?» Да, но он был похож на пламя, разлившееся по равнине, на молнию в тучах. Мы живем при вспышке молнии, да не погаснет она, пока движется по орбите наша старая Земля. Но вчера здесь был мрак. Представьте себе настроение командира красивой, как они называются, ах да, триремы в Средиземном море, который внезапно получил приказ плыть на север. Он едет с сушей, спешно пересекает земли галлов и принимает командование одним из тех судов, которые, если верить книгам, строились сотни легионеров в течение одного-двух месяцев. Какими ловкими парнями должно быть были эти люди? Представьте себе, что этот командир явился сюда, на край света. Море свинцовое, небо цвета дыма, судно неуклюжее, как концертина, а он поднимается вверх по реке везет приказы или товары, или что хотите. Песчаные отмели, болота, леса, дикари, очень мало еды, пригодные для цивилизованного человека и нет ничего, кроме воды и стемзы, чтобы утолить жажду. Здесь нет фалернского вина, нельзя сойти на берег. Кое-где виднеется военный лагерь, затерявшийся в глуши, как иголка в стоге сена. Холод, туман. Бури, болезни, изгнание и смерть. Смерть, притаившаяся в воздухе, в воде, в кустах. Должно быть, здесь люди умирали, как мухи, и все-таки он это вынес. Вынес молодцом, не тратя времени на размышления, и только впоследствии хвастался, быть может, вспоминая все, что пришлось ему перенести. Да, то были люди достаточно мужественные, чтобы заглянуть в лицо мраку. Пожалуй, его поддерживала надежда выдвинуться, попасть во флот в Равенне, если найдутся в Риме добрые друзья и если пощадит его ужасный климат. И представьте себе молодого римлянина из хорошей семьи, облечённого в тогу. Он, знаете ли, слишком увлекался игрой в кости и, чтобы поправить свои дела, прибыл сюда в свете префекта, сборщика податей или купца. Он высадился среди болот, Шел через леса и на какой-нибудь стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг него. Ощутил биение таинственной жизни в лесу, в джунглях, в сердцах дикарей. В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в окружении, недоступном пониманию, что само по себе отвратительно. И есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. Чарующая сила в отвратительном. Представьте себе его нарастающее сожаление, желание бежать, беспомощное омерзение, отказ от борьбы, ненависть. Марлоу умолк. «Заметьте», – заговорил он снова, поднимая руку, обращенную к нам ладонью, и походя в этой позе со скрещенными ногами на проповедующего Будду, одетого в европейский костюм и лишенного цветка лотоса. Заметьте, никому из нас эти чувства недоступны. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение целесообразности. Но этим парням не на что было опереться. Колонизаторами они не были. Боюсь, что административные их меры были направлены лишь на то, чтобы побольше выжить. Они были завоевателями, а для этого нужна только грубая сила. Хвастаться ею не приходится, ибо она является случайностью, возникшей как результат слабости других людей. Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради наживы. То был грабеж, насилие и избиение в широком масштабе, и люди шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с мраком. Завоевание земли. Большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас. Цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея. Идея, на которую она опирается. Не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею. Нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы. Марлоу прервал свою речь. Огни скользили по реке. Маленькие огоньки, зеленые, красные, белые. Они преследовали друг друга, догоняли, сливались, потом снова разъединялись медленно или торопливо. В сгущающемся мраке движение на бессонной реке не прекращалось. Мы смотрели и терпеливо ждали. Больше нечего было делать, пока не окончится прилив, но после долгого молчания когда он нерешительно сказал, «Думаю, вы, друзья, помните, что однажды я сделался ненадолго моряком пресных вод. Мы поняли, что до начала отлива нам предстоит прослушать одну из неубедительных историй Марло. «Я не хочу надоедать вам подробностями, касающимися того, что случилось со мной лично», начал он, проявляя в этом замечании слабость многих рассказчиков которые частенько не знают, чего хочет от них аудитория. Но чтобы понять, какое впечатление это на меня произвело, вы должны знать, как я туда попал, что я там видел, как поднялся по реке к тому месту, где впервые встретил бедного парня. То был конечный пункт, куда можно было проехать на пароходе, и там была кульминационная точка моих испытаний. Когда я достиг ее, свет озарил все вокруг меня и проник в мои мысли. Происшествие было довольно мрачное и печальное, ничем особенно не примечательное и туманное. Но каким-то образом оно пролило луч света. Если вы помните, я тогда только что вернулся в Лондон после долгого плавания в Индийском и тихом океанах и в Китайском море. Восток я принял в хорошей дозе. Провел там около шести лет. Вернувшись, я бродил без дела, мешая вам, друзья мои, работать и врываясь в ваши дома так, словно небо поручило мне призвать вас к цивилизации. Сначала мне это очень нравилось, но спустя некоторое время я устал отдыхать. Тогда я начал присматривать судно, труднейшая, скажу я вам, работа. Но ни одно судно даже смотреть на меня не хотело. И игра эта мне тоже надоела. Когда я был мальчишкой, я страстно любил географические карты. Часами я мог смотреть на Южную Америку, Африку или Австралию, упиваясь славой исследователя. В то время немало было белых пятен на земле, и когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным, впрочем, привлекательными были все глухие уголки, я указывал на него пальцем и говорил «Вырасту и поеду туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло. Другие уголки были разбросаны в экватора и во всех широтах обоих полушарий. Кое-где я побывал и... Но не будем об этом говорить. Остался еще один уголок. Самое большое и самое, если можно так выразиться, белое пятно, куда я стремился. Правда, теперь его уже нельзя было назвать неисследованным. За время моего отречества его испещрили название «Рек и озёр. Он перестал быть неведомым пространством, окутанным тайной, белым пятном, заставлявшим мальчика мечтать о славе. Он сделался убежищем тьмы. Но была там одна река. Могучая, большая река, которую вы можете найти на карте. Она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца. Голова ее опущена в море. Тело избивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны. Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу. Маленькую глупую птицу. Потом я вспомнил о существовании крупного коммерческого предприятия, фирмы, ведущей торговлю на этой реке. «Черт возьми», — подумал я. Они не могли бы торговать, если бы не было у них каких-нибудь судов, пароходов, которые ходят по этой реке. Почему бы мне не добиться командования одним из пароходов? И я шел во Флит-стрит и не мог отделаться от этой мысли. Змея меня загипнотизировала. Да будет вам известно, что эта торговая фирма находилась на континенте, но у меня есть множество родственников, проживающих на континенте, ибо жизнь там, по их словам, дешево и менее отвратительна, чем принято думать. Со стыдом признаюсь, что я начал им надоедать. Уже в этом была для меня новизна. Как вам известно, таким путем я не привык действовать. Я шел всегда своей дорогой, шел самостоятельно, туда, куда хотел идти. Раньше я не подозревал, на что я способен, но, видите ли, теперь я чувствовал, что должен туда попасть во что бы то ни стало. И так я им надоедал. Мужчины говорили «Дорогой мой» и ничего не делали. Тогда, поверите ли, я обратился к женщинам. Я, Чарли Марлор, заставил женщин добывать для меня место. О, Господи! Но я был одержим навязчивой идеей. У меня была тетка, славная энтузиаста. Она написала мне, это будет очаровательно. Я готова для тебя сделать все что угодно. Блестящая идея. И я знакома с женой одного видного администратора, человека, пользующегося большим влиянием и т.д. и т.д. Она готова была перевернуть небо и землю, чтобы раздобыть для меня место шкипера на речном пароходе, раз таково было мое желание. Конечно, место я получил, и очень скоро. Оказывается, фирму известили о том, что один из капитанов убит в стычке с туземцами. Таким образом, мне представился удобный случай, и тем сильнее захотелось мне туда поехать. Лишь много месяцев спустя, когда я сделал попытку разыскать останки убитого, мне сообщили, что ссора возникла из-за куриц. Да-да, из-за двух черных куриц. Датчанин Фрес Левен, так звали капитана, Вообразил, что его обсчитали, и, сойдя на берег, начал дубасить палкой старшину деревушки. О, это меня нисколько не удивило. Хотя, по слухам, Фрес Левен был самым коротким и смирным созданием. Несомненно, так оно и было. Но он, знаете ли, уже провел два года в служении благородной идее и, должно быть, чувствовал потребность так или иначе поддержать свое достоинство. Поэтому он безжалостно бил старого негра на глазах устрашенной толпы туземцев, пока какой-то парень, кажется, сын старшины, доведенный до отчаяния воем старика, не попытался метнуть копье в белого человека. Конечно, оно вонзилось между лопатками, и тогда все население в ожидании всевозможных несчастий устремилось в лес. А на проходе Фреслявина тоже началась паника, и проход отчалил. Насколько мне известно, командование взял на себя механик. Впоследствии, никто, видимо, не позаботился об останках фрес пока я не явился и не занял его место. Я не мог предать дело забвению, но когда мне представился наконец случай повстречаться с моим предшественником, трава, проросшая между ребрами, была достаточно высока, чтобы скрыть скелет. Все кости остались на своем месте. После его падения никто не прикасался к сверхъестественному существу, и деревня была покинута. Черные подгнившие хижины покосились за упавшим частоколом. Поистине, бедствие постигло деревню. Население исчезло. Охваченный ужасом мужчины, женщины и дети скрылись в зарослях и так и не вернулись. Мне неизвестно, какая судьба постигла кур, однако я склонен думать, что они достались служителям прогресса. Как бы то ни было, но благодаря этому славному подвигу, я получил место раньше, чем начал по-настоящему надеяться на его получение. Я метался как сумасшедший, чтобы поспеть вовремя. Не прошло и 48 часов, как я уже переплывал канал, чтобы явиться к моим патронам и подписать договор. Через несколько часов я прибыл в город, который всегда напоминает мне гроб поваленный. Несомненно, это предубеждение. Я без труда разыскал контору фирмы, то было крупнейшее предприятие в городе, и все, кого бы я ни встречал, одинаково отзывались. О нем. Фирма собиралась эксплуатировать страну лежащую за морем и извлекать из нее сумасшедшие деньги. Узкая безлюдная улица, густая тень, высокие дома, бесчисленные окна с жалюзи, мертвое молчание, Трава, поросшая между камнями. Справа и слева величественные ворота. Огромные массивные двери, оставленные полуоткрытые. И я пролез в одну из этих щелей, поднялся по лестнице, чисто выметенной, не засланный ковром и наводящей на мысль о бесплодной пустыне, и открыл первую же дверь. Две женщины, одна толстая, другая худая, сидели на стульях с соломенными сиденьями и что-то вязали из черной шерсти куда и женщина встала, и, не переставая вязать, двинулась с опущенными глазами прямо на меня. Я уже хотел посторониться, уступая ей дорогу, словно она была самнамбулой, но как раз в этот момент она остановилась и подняла глаза. Платье на ней было гладкое, как чехол зонтика. Не говоря ни слова, она повернулась и повела меня в приемную. Я назвал свое имя и осмотрелся по сторонам. Посередине стоял сосновый стол. Вдоль стен выстроились простые стулья, а в конце комнаты висела большая карта, расцвеченная всеми цветами радуги. Немало места было уделено красной краске. На неё во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведённых ей местах люди делают настоящее дело. Много было голубых пятен. Кое-где виднелись зелёные и оранжевые. А пурпурная полоса на восточном берегу указывала, что здесь славные пионеры прогресса распевают славное мартовское пиво. Но не в эти края собирался я ехать. Мне предназначено было желтое пространство в самом центре. И река была здесь, чарующая и смертоносная, как змея. Открылась дверь, показалась седоволосая голова секретаря. Он посмотрел на меня сочувственно и костлявым указательным пальцем поманил в святилище. Там было мало света. Посредине расположился тяжелый письменный стол. За этим монументом сидел кто-то бледный и толстый, одетый в сюртук. Великий человек, собственной своей персоной. Поскольку я мог судить, ростом он был 5 футов 6 дюймов, а в кулаке своем держал несколько миллионов. Кажется, мы обменялись рукопожатием. Он что-то пробормотал и остался доволен моим французским языком. Бон bon вояж. Удачного путешествия. Секунд через 45 я снова очутился в приемной в обществе сострадательного секретаря, который с унылым и сочувственным видом дал мне подписать какую-то бумагу. Кажется, я, помимо прочих обязательств, дал обещание не разглашать коммерческих тайн. Ну что ж, я и не собираюсь этого делать. Я начал чувствовать себя неловко. Как вы знаете, я не привык к таким церемониям, а в воздухе было что-то зловещее. Казалось, меня приобщили к какому-то тайному и не вполне честному заговору, и я был рад выбраться отсюда. В первой комнате две женщины лихорадочно что-то вязали из черной шерсти. Приходили люди, и младшие из них сновалов взад и вперед, показывая им дорогу. Старуха же сидела на своем стуле, и ее ноги в матерчатых туфлях упирались в ножную грелку, а на коленях у нее лежала кошка. На голову она надела что-то накрахмаленное белое, на щеке виднелась бородавка, а очки в серебряной оправе сползли на кончик носа. Она посмотрела на меня поверх очков. Этот беглый, равнодушный и спокойный взгляд смутил меня. Вошли двое молодых людей с глуповатыми веселыми физиономиями, и она окинула их тем же бесстрастным и мудрым взглядом. Казалось, ей все известно и о них, и обо мне. И я смутился. В ней было что-то жуткое и роковое. Впоследствии я часто вспоминал этих двух женщин, которые охраняют врата тьмы и словно вяжут теплый саван из черной шерсти. Одна все время провожает людей в неведомое, а другая равнодушными старческими глазами всматривается в веселые глуповатые лица. Аве, старая вязальщица черной шерсти. «Моритуре те салютант!» «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Немногие из тех, на кого она смотрела, увидели ее еще раз. Оставалось еще нанести визит доктору. «Простая формальность», – успокоил меня секретарь, казалось, деливший со мной мои горести. Вскоре какой-то молодой человек, в шляпе, надвинутый на левую бровь, «клерк», – решил я, – «и вы должны были быть здесь и клерки», хотя дом казался безмолвным, как город мертвых, спустился с верхнего этажа и повел меня дальше. Одет он был неопрятно и небрежно, рукава куртки были запятнаны чернилами, широкий пышный галстук красовался под подбородком, который формой своей походил на носок старого сапога. Для визита к доктору было еще слишком рано, и потому я предложил ему пойти чего-нибудь выпить. Он сразу развеселился. Когда мы уселись перед рюмками вермута, он начал восхвалять дела фирмы, а я выразил свое удивление по поводу того, что он не собирается туда проехаться. Тотчас же он стал сдержанным и холодным. «Я не так глуп, как это кажется», — сказал Платон своим ученикам. Произнес он синтезиозно, допил с решительным видом свой вермут, и мы встали. Старик-доктор прощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом. «Так, так, прекрасно», – пробормотал он, затем, вдруг оживившись, попросил разрешения измерить мой череп. Несколько удивленный я дал свое согласие. Тогда он извлек какой-то инструмент, напоминавший калиберный кронциркуль, и снял мерку спереди, сзади и со всех сторон, заботливо отмечая результаты измерений. Доктор был небритым маленьким человечком в поношенном сюртуке, похожем на длиннополый кафтан. На ногах у него были туфли, и он произвел на меня впечатление безобидного идиота. «В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется», — сказал он. «И вы делаете то же, когда они возвращаются?» — спросил я. «О, мне больше не приходится с ними встречаться», — заметил он. «А кроме того, перемены происходят внутри». Он улыбнулся с таким видом, словно мило пошутил. «Итак, вы туда едете». «Замечательно, замечательно и очень интересно». Он бросил на меня испытующий взгляд и сделал еще какую-то отметку. «Бывали ли случаи помешательства в вашей семье?» — осведомился он деловито. Я рассердился. «Этот вопрос вы тоже задаете в интересах науки?» «С научной точки зрения», — сказал он, не обращая внимания на мое раздражение. «Любопытно было бы наблюдать там, на месте, психическую перемену, происходящую в индивидууме, но...» «Вы психиатр?» — перебил я. «Каждый врач должен быть им до известной степени». Невозмутимо ответил этот оригинал. «У меня есть одна теория, которую вы господа, отправляющиеся в эти страны, должны мне помочь доказать. Моя страна пожнет плоды и владеет такой прекрасной колонией, и я хочу внести свою долю. Богатство я предоставляю другим. Простите мне эти вопросы, но вы первый англичанин, какого мне пришлось наблюдать». И я поспешил его заверить, что отнюдь не являюсь типичным англичанином. «А то бы я не стал с вами так разговаривать», — добавил я. «То, что вы говорите, довольно глубокомысленно и, по всей вероятности, неверно», — сказал он со смехом. «Раздражение избегайте еще в большей степени, чем солнце пекло. Прощайте». «Как это вы, англичане, говорите? Гудбай?» «Ах, да, гудбай». «Прощайте». «На тропиках прежде всего нужно сохранять спокойствие». Он многозначительно поднял указательный палец. «Ду калме! Ду калме!» «Спокойствие, спокойствие!» «Прощайте!» «Теперь мне оставалось только попрощаться с моей превосходной тёткой. Она торжествовала. Я выпил у нее чашку чая. То была последняя чашка приличного чая на многие-многие дни комнате, которая действовала успокоительно отвечала всем требованиям, какие вы предъявляете к гостиной леди, мы долго и мирно беседовали у Камина. Во время этой конфиденциальной беседы выяснилось для меня, что я был рекомендован жене высокого сановника и, скольким еще лицам, одному Богу известно, как существо исключительно одаренное, счастливая находка для фирмы, как один из тех людей, которых вам не всякий день приходится встречать». А ведь я-то собирался командовать дешевеньким речным пароходом, украшенным грошовой трубой. Выяснилось также, что я буду одним из работников с прописной ли буквы. Что-то вроде посланника неба или апостола в меньшем масштабе. То было время, когда обо всей этой чепухе распространялись и устно, и в печати, а славная женщина, наслушавшись таких речей, потеряла голову. Она толковала о миллионах несведущих людей и искоренении ужасных их обычаев и кончилась тем, что я почувствовал смущение. Я рискнул намекнуть, что, в конце концов, фирма поставила себе целью собирать барыши. «Вы забываете, милый Чарли, что по работе и заработок?» – весело отозвалась она. – «Любопытно, до какой степени женщины далеки от реальной жизни. Они живут в мире, ими же созданном, и ничего похожего на этот мир никогда не было и быть не может. Он слишком великолепен, и если бы они сделали его реальным, он бы рухнул еще до заката солнца. Один из тех злополучных фактов, с которыми мы, мужчины, миримся со дня творения, дал бы о себе знать и разрушил всю постройку. Затем тетка поцеловала меня, попросила носить фланелевое белье, писать почаще, дала еще кое-какие наставления и я ушел. На улице я, не знаю почему, почувствовал себя шарлатаном. Странное дело, принимая какое-либо решение, я привык через 24 часа ехать в любую часть света, размышляя при этом не больше, чем размышляет человек, собирающийся перейти через улицу, но теперь я на секунду Не скажу, поколебался, но как бы боязливо приостановился перед этим самым обычным путешествием. Чтобы объяснить вам свое состояние, скажу, что секунду-другую, и я чувствовал себя так, словно ехал не вглубь континента, но собирался проникнуть к центру Земли.